«Совсем чуть-чуть», – сказал Иларион и через силу встал на ноги. Мягкое кожаное кресло легонько вздохнуло, отпуская его. «Вашей настойкой можно свалить африканского носорога. Так что там насчет моей машины?» Плешивый Гуннар невозмутимо поставил свой бокал на зеркальную поверхность низкого столика, стоявшего от него по правую руку, и тоже поднялся. Иллариону показалось, что он заметил тень удивления, промелькнувшую на этом тяжелом лице с высоким и гладким лбом, плавно переходящим в затылок. «Машина в гараже», – сказал хозяин. А «Вы можете взглянуть на нее хоть сейчас. Хотя я, право, не пойму, куда вы так торопитесь. Ведь вы не собираетесь покинуть нас прямо сегодня. Утром вернется из Риги Ирма. У нее на днях случайно погиб напарник» и было бы очень неплохо, если бы вы с ней сработались. Мне просто необходим курьер, которому я смог бы доверять. Давайте действовать более или менее по порядку, предложил Илларион. Пока что мы договорились насчет моего имущества и моих показаний по этому делу со случайной трагической гибелью напарника Ирмы. И только об этом. Я не давал согласия работать на вас и, возможно, «Не дам вовсе». «Так что давайте-ка начнем с машины, ладно?» но как хотите», – пожал плечами пляшевый гуннер и первым пошел к выходу. Иларион, у которого, конечно, и в мыслях не было никуда уезжать, направился следом, по дороге сдернув с развилки рогов ремень автомата и забросив оружие за спину. Хозяин покосился на него через плечо, но ничего не сказал». По двору бесцельно слонялось несколько личностей в камуфляжных комбинезонах. Они не выставляли оружие на показ. Но в том, что оно у них есть, можно было не сомневаться. Эти люди молча косились на проходившего мимо чужака с автоматом и также молча возвращались к своим делам. То есть снова принимались слоняться по двору, словно лишившиеся управления роботы. Глядя на них... Илларион невольно припомнил страшноватые рассказы ветеранов спецназа, который в ту пору еще даже так не назывался, о звериной жестокости лесных братьев, о людях, методично распиливаемых ржавой двуручной пилой, о вырванных с корнем гениталиях и прочих прелестях партизанской войны, да и любой войны вообще. «Ваша машина там, в гараже», – повторил плешивый Гуннар, указывая рукой на видневшиеся поодаль ворота, наполовину скрытые кустами можжевельника. «А я, к сожалению, должен вас ненадолго покинуть. Дела. Я буду в доме. Когда закончите с машиной, приходите». Илларион рассеянно кивнул и направился к гаражу, игнорируя колючие взгляды попадавшихся навстречу роботов в камуфляже. С одним или двумя он попробовал вежливо поздороваться, Но ему, как и следовало ожидать, не ответили. Гараж оказался большим на четыре машины. В одном из боксов иларион без труда обнаружил свой лендровер. В кабине, конечно же, основательно пошарили. Все было перевернуто вверх дном. Но, тем не менее, заметных недостач забродов не обнаружил. Ему пришло в голову, что похитители, возможно, и тут искали Вольфрам. Или что-нибудь в этом роде и он улыбнулся при мысли о постигшем их разочаровании. Он зачем-то переломил Мещеряковскую двустволку и заглянул в стволы. Полистал свои документы и, подумав, сунул в карман коробочку сотового телефона. Не то, чтобы он в данный момент остро нуждался в средствах связи, но телефон незаметно вошел в число предметов первой необходимости, и без него Иларион чувствовал себя не вполне одетым. Подумав еще немного он решительно снял с плеча и затолкал под сиденье автомат. Проклятая железка надоело ему до смерти, но рано или поздно могла пригодиться. Туда же, под сиденье, он отправил и осточертевшие запасные магазины, сильно оттянувшие карманы его брюк. Взамен он укрепил на поясе запасной нож к армейскому штыку, который выдал ему старик вместе с автоматом. Иларион отнесся с прохладцей ко всему прочему шарпотребу, Хотя, как профессионал, он мог творить чудеса и с помощью неуклюжего куска хрупкой стали, называемого ножом. Кто-то уполовинил его запас сигарет. Но Забродов решил не придираться к мелочам. Засунув в куртку свежую пачку, он захлопнул дверцу машины и положил в карман ключи, до того мирно торчавшие в замке зажигания совершенно так же Как он оставил их в последний раз, выходя из машины на лесном кордоне, где ожидал его по обыкновению пьяный Борисыч.